Восьмое. Все так же запертый в бункере «Вольф» стоял возле большого шкафа. Распахнутые зеркальные дверцы покачивались в полутьме. Шкаф был до отказа набит обмундированием. новые с иголочки форма офицеров «СС» черные кители, сапоги, шинели с нашивками, фуражки с черепами на месте кокарды. В узком отделении Андрей Андреевич нашел и портупею. Если есть портупея, должна быть и кобура с пистолетом. На мгновение возникло острое как чесотка, желание переодеться в эту чудесную форму, где они только достали такое богатство наткнулись на старые немецкие склады, может быть пошили на заказ он ощупывал помещение метр за метром шаг за шагом проходил еще и еще раз этот чудовищный музей сатаны и когда нашел то что искал даже не поверил в свою удачу в небольшой нише было много оружия вольф постоял Осознавая новую ситуацию, потом выбрал знакомый Вальтер, проверил его. Машинка, как новенькая, в рабочем состоянии, обойма полная. Сюда вниз его вели с завязанными глазами, но он постарался припомнить, сколько раз и где поворачивали. Нужно выбраться наверх. Времени много потерял. Штурм, наверное, уже начался. Андрей только в фильмах видел, как выстрелом из пистолета выбивают замок. Уверенности не было, но затягивать не стал, сразу попробовал. Поднялся по каменным ступенькам и, прищурившись, выстрелил в большую замочную скважину. Никакого результата. Андрей выстрелил еще раз. Никогда в жизни он не был столь методичен и спокоен. Дверь удалось открыть когда в обойме оставался только один патрон. Эхо выстрелов еще затихало в темноте сатанинского музея, а подросток уже бежал по коридору. Здесь был поворот направо. Опять направо, теперь налево. Если все правильно, метров через пятнадцать должны найтись ступеньки, но где же они? Он быстро шел в одной руке сжимая пистолет, а другой, похлопывая по стене, шел и шел, а коридор все не обрывался, и света впереди никакого. Наконец, по холодному току воздуха Андрей определил правильное направление, оказалось, что он забыл про еще один левый поворот, пришлось вернуться, дверь, ведущая наверх, в здание не была заперта, и он оказался подвале особняка. Из подвала по скрипучей деревянной лестнице Андрей Андреевич поднялся на первый этаж. Хорошо было слышно, как взрёбывают и исчезают, затихая вдали, мотоциклы. В коридоре пусто, окна, выходящие во двор, плотно закрыты шторами. Андрей приподнял одну из штор, он почти ничего не увидел. Стекло было залито водой, на улице шел проливной дождь. Через некоторое время он обнаружил, что в здании никого нет. Частично двери комнат распахнуты, частично заперты, но нигде ни одного человека. Андрей мог спокойно выйти на улицу и бежать но вместо этого поднялся на второй этаж туда, где в небольшой комнате под звук метронома в прошлый раз его допрашивал Юс. — Руки подними, — попросил он, обращаясь к Бритому наголо мальчишке, сидящему в кресле. — Заложи за голову, пальцы сплети. Мальчишка подчинился. Его черная кожаная куртка смешно задралась. Он смотрел на Андрея напуганными глазами. — Где Юс? — спросил тот. — Куда вообще все подевались? Почему в здании пусто? — Большая акция, — пропищал мальчишка. — Все в Останкино поехали А ты почему здесь? — Я на связи. Бритая голова кивнула на небольшую портативную рацию, лежащую на столе слева от включенного компьютера. — Я должен координировать их отсюда. — Да к тому же у меня ангина, горло болит, температура с утра была. — Годится. Андрей взял рацию. — Скажи-ка мне, как связаться с Юсом?